Глава 23 Илья, стоявший рядом со мной, поднял руку, привлекая внимание. «Мы готовы», – громко сказал он, а мне шепнул. «Яйца проданы, обменены, всё записано». Он сунул мне кусок пергамента и мешочек с монетами. «И тут казус вышел», – тихо сказал Илья, не привлекая внимания окружающих. «Как только на яйца попали солнечные лучи», Они потрескались, из них вылупились золотые цыплята. ох если бы я знала!» – воскликнула я, чувствуя, как краснею. Я почувствовала, как сердце сжалось от волнения. «Не стало бы продавать!» «Всё в порядке», – успокоил меня Илья, погладив по плечу. Птенцы выросли в больших золотых петухов и разлетелись по городу. А вот скорлупа осталась золотой. Ювелирный мастер выкупил её за хорошую цену. «Правда?» – переспросила я, не веря своим ушам. «Чистая правда», – подтвердил Илья, улыбаясь. «Пойдем, нас ждут». Он подхватил таточку на руки, я взяла за руки Аленку и Веню, и мы двинулись сквозь расступающуюся толпу к царскому терему. Люди бросали на нас любопытные взгляды, сердце билось быстрее, но я была полна решимости». Когда мы подошли к крыльцу, мостовая из старинной каменной брусчатки была усыпана мелкими цветами, источавшими тонкий аромат. Подсвеченные мягким светом цветила, они казались крошечными огоньками, мерцающими под ногами. В центре мостовой возвышалась изящная подставка из темного дерева, украшенная искусной резьбой. На ней лежала раскрытая книга судеб, страницы которой переливались золотыми узорами. Рядом с книгой стояла старинная чернильница с инкрустацией и тонкое острое перо, готовое к письму. Михаил стоял перед нами, его окладистая борода была аккуратно расчесана, а в глазах светилась добрая улыбка. Он слегка поклонился, приветствуя нас. «Готовы?» – спросил он, оглаживая бороду. Илья, который выглядел немного взволнованным, но решительным, кивнул и взял перо. Его руки слегка дрожали, но он уверенно написал свое имя на первой странице книги – Илья Богатырев. Я, стараясь не показывать волнение, аккуратно вывела свое имя чуть ниже – Галина Богатырева. Затем я посмотрела на детей, которые стояли рядом, держась за руки. В их глазах светилось любопытство и немного страха. Я подала Перу Вене. «Ты же наш?» – спросила я, наклонившись к нему. Мальчик кивнул, его щеки слегка порозовели. Он осторожно взял перо и, старательно выводя буквы, написал свое имя – Вениамин Богатырев. Илья, заметив, что Тата, самая младшая из детей, не решается что-то сделать, взял ее на руки и вложил в ее пальчики перо, направляя ручку к чернильнице. Я помогла Алене, тоже взяв ее на руки, и аккуратно выводя буквы и добавляя к ним фамилию Ильи. В этот момент Буквы на страницах книги сами выровнялись, а фамилии детей, словно по волшебству, добавились к их именам. Михаил, наблюдая за происходящим, торжественно улыбнулся. «Поздравляю вас с новой семьей», – сказал он, вручая таточке красивую корзинку, наполненную сладостями. «Ура!» – раздалось со всех сторон. Люди, собравшиеся вокруг нас, искренне поздравляли. Их лица светились радостью и теплом. Я, улучив момент, тихо спросила у Михаила, что случилось с яйцами, которые я когда-то отдавала его величеству. Его лицо озарила загадочная улыбка, и он прищурился, словно вспоминая что-то далекое «Вот они!» – наконец сказал он, указывая на башни дворца. На острых пиках, сверкая на солнце, стояли золочёные петухи. Их яркие клювы и хвосты казались живыми, а глаза блестели, как драгоценные камни. «Это истинные стражи мира. Никакой охраны и войска не нужна Их магия настолько сильна, что ни один враг не сможет пройти незамеченным. Эти петухи не просто украшения. Они стоят на страже нашего покоя». Я взглянула на них с удивлением и уважением. «Мигель знал об этом?» – осторожно спросила я. «Да, он знал». Михаил нахмурился, его голос стал холоднее. «И надеялся, что заберет все яйца, чтобы починить их себе. Но, увы, его планы рухнули. Эти петухи служат только миру, и никто, даже король, не может их контролировать». Он говорил с такой гордостью, что я поняла. Для него это было важным моментом. «Я рада, что так вышло», — сказала я, чувствуя, как внутри меня разливается тепло. «Надеюсь, им никогда не придётся кукарекать». За нами уже начала собираться очередь из желающих расписаться, но я не спешила уходить. «И я», — добавил Михаил, улыбаясь. Он протянул таточке небольшое украшение на кожаной верёвочке. Это был изящный медальон в форме светила внутри которого был выгравирован петух. «Это тебе, красавица. Кажется, это было твое», спросил он, глядя на малышку с теплотой. Таточка, не раздумывая, кивнула. Я помогла ей надеть украшение, и оно мягко блеснуло на солнце. «Спасибо!» – воскликнула она, крепко обнимая Михаила. «Носи с гордостью», – сказал Михаил. Его глаза светились добротой. «Это символ?» нашей победы!» На душе стало легче. Мы отошли в сторону, чтобы не мешать другим врачующимся, и я повела Веню в ряд с одеждой. Он был в восторге, с интересом разглядывал яркие ткани и примерял всё подряд. Веня мерил, торговался и выбирал с таким знанием дело, будто был прирождённым торговцем. Наконец он выбрал ярко-красную рубаху, кушак, пиджак, которые оказались ему в пору, и кепку – Последними были сапоги и ботинки, мы купили всего по паре, а зимнюю одежду приедем покупать осенью уже для всех деток. Пока мы выбирали одежду, я заметила, что Илья внимательно следил за нами. Его глаза светились гордостью и радостью. Я улыбнулась ему, и он ответил мне тем же. Мы купили все необходимое для Веньки, и теперь он выглядел как настоящий маленький джентльмен». Я была счастлива видеть его таким довольным и радостным. Мы решили перекусить, чтобы подкрепиться перед дорогой, и мы наслаждались свежими пряниками и пирожками с ягодами. Илья тоже был в хорошем настроении. Он шутил и рассказывал смешные истории. А Виня смеялся и активно участвовал в разговоре. После перекуса мы отправились домой. Этот день был наполнен любовью и счастьем. «Вы ведь сегодня приедете ко мне?» Вдруг спросил Илья, когда мы уже приехали к моему дому. Его голос был немного неуверенным, но в глазах светилась надежда. Я улыбнулась ему и кивнула. «Да, конечно. Что уж тянуть, раз нас благословила сама книга судеб», – ответила я. Илья обнял меня. Мы стояли так несколько минут, наслаждаясь моментом. Я знала, что впереди нас ждет много радостных и счастливых дней. И была готова к ним. Вот так настигает судьба в виде деток, любящего мужа и родного дома. И я была благодарна за каждый момент, который мы проводили вместе.